Глава 5. Эпиграф. В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В. Она была вся в белом и сказала мне «Здравствуйте, господин советник». Шведенбург.